Глава 14. Я вел машину осторожно. Очень осторожно. Было бы крайне глупо погибнуть в аварии теперь, когда я так приблизился к осуществлению мечты Афира. Когда едешь медленно, замечая, что поля между Нитанией и Хадерой переливаются разными оттенками зеленого, что стаи птиц над рыбными прудами кибуца Мааган-Михаэль стремительно меняют конфигурацию что рядом с пляжем Неваям, где когда-то был аквапарк с самыми синими во всем Израиле горками, появился новый район. И пока ты скользишь по склону памяти, в ней всплывают другие поездки по этой дороге, официально известной как дорога номер два, но для тебя навсегда остающейся дорогой номер один. Ты вспоминаешь день, когда Черчилль помогал тебе перевезти в Тель-Авивскую квартиру вещи и ехал следом за тобой на своем жуке. Миновав институт имени Вингейта, Он позвонил тебе на мобильный и сказал, что у него в горле пересохло, и не найдется ли у тебя в машине попить. Ты ответил, что есть минералка, но неохота останавливаться. И тогда он поравнялся с тобой, и ты через окно передал ему бутылку, из которой он отпил пару голодков и вернул ее тебе. Тоже через окно, и все на полном ходу. Еще ты вспоминаешь поздние субботние вечера, когда ты возвращался из Хайфа, слушая армейскую радиостанцию и твое сердце трепетало от надежды, что на стоянке автостопщиков будет стоять красавица в военной форме. Ты затормозишь, и в тот же миг влюбишься в нее, как в песне Эра Ты вспоминаешь водителя, который подобрал тебя на развязке Глелот, когда ты сам был солдатом и все время клевал носом, а возле развязки Хавацелет вообще уснул. И тогда ты перехватил руль и спас вам обоим жизнь. Водитель взахлеб благодарил тебя и записал твой адрес чтобы отправить тебе приглашение на бесплатный обед в своем ресторане в Аждоде. Но так ничего и не прислал. Еще ты вспоминаешь тот огромный трон, Божий трон на утесе напротив атлита. Однажды, когда вы проезжали мимо, я расспросила, не знаешь ли ты кто и зачем его там поставил, а ты к стыду своему не имел об этом понятия. И она предложила на обратном пути взобраться туда и проверить. И если это не памятник павшим солдатам, И не еще что-нибудь торжественно-грустное в том же духе заняться там сексом, потому что ее возбуждают необычные места. Но на обратном пути она задремала, и щеки у нее были такими мягкими, что тебе не хватило духу ее разбудить. Но вот дорога выныривает из-за известняковых холмов, и перед тобой расстилается море, не узкая полоска, а бескрайняя синь. Здесь тебя всегда охватывает желание забыть обо всех планах, обо всех важных делах просто остановить машину на обочине, раздеться и броситься в волны. Ты вспоминаешь, что даже когда вы ехали на похороны Элланы, Афир изредка косился налево и один раз сказал, «Смотрите, какого цвета сегодня море». Но ты не затормозил, потому что рыдания Марии разрывали тебе сердце. И вообще, кто останавливается на пляже по дороге на похороны? Ты сейчас не съезжаешь с дороги, продолжаешь свой путь, потому что ты обязан, просто обязан поговорить с отцом. А в воскресенье он закрывает типографию ровно в пять, потому что, по его мнению, печатные машины склонны ломаться по воскресеньям после субботнего отдыха, так что у тебя в распоряжении меньше часа. И если ты опоздаешь, то потеряешь целый рабочий день, а у тебя каждый день на счету, потому что чемпионат все ближе. В типографии я по привычке огляделся в поисках матери. В течение 25 лет она трудилась здесь вместе с мужем, занимаясь подготовкой книг к печати версткой, иллюстрациями и тому подобным. В лучшие времена под ее началом работали четыре человека, но в последние годы технологический процесс компьютеризировался, и мать, как и четверо ее подчиненных, оказались лишними. Поначалу отец сопротивлялся переменам и тянул с приобретением современной техники. полагая, в глубине души он уже догадывался, что произойдет. Но когда давние клиенты пригрозили уйти в другую типографию, если отец не обновит оборудование, Эфрони все же вступила в новую, менее романтичную эру печати. И однажды, незадолго до шести вечера, неизменного часа закрытия, мать поднялась со стула и принялась складывать в принесенную из дома картонную коробку таблички с оптимистичными поговорками, которые всегда висели у нее над столом. «Одно яблоко в день спугнет болезни тень. Улыбка — это кривая, которая все выпрямляет. Улыбнись, и мир улыбнется в ответ». «На Господу уповай, а с остальных бери наличными». Отец наблюдал за ней молча. Когда она сняла с полки у себя за спиной книги и журналы по дизайну и тоже положила в коробку, он дополнил свое молчание приподнятой бровью. Когда она начала снимать фотографии принцессы Дианы с Гарри с Уильямом с обоими сыновьями вместе, он не в силах более сдерживаться откашлялся. Она повернулась. На мгновение их взгляды встретились — а затем оба в смущении опустили глаза. «That's it?» — спросил он. «That's it?» — ответила она. В ее голосе не было ни злости, ни гнева, только немая решимость, которая ясно дает понять, что спорить не о чем. Так, двумя словами, они подвели итог 25 лет совместной работы, общих провалов и общих успехов. Нить, которая связывала моих родителей, вынуждала их разговаривать друг с другом в типографии, даже если дома они молчали заставляла их вместе вставать по утрам и продолжать смотреть в лицо жизни, после того, как не родилась моя сестренка, порвалась. Порвалась нить, которая не позволила им даже тогда взять отпуск больше, чем на неделю, потому что гораздо легче потерять старого клиента, чем найти нового. Расставшись с типографией, мать попыталась одним махом осуществить все свои мечты. Она восстановила связи с университетскими подругами, утраченные за долгие годы семейной жизни, Они раз в неделю встречались за завтраком, который длился чуть ли не до вечера, записались на курс лекций о новой волне во французском кинематографе и съездили в Марокко по программе «Культурно-историческое наследие», хотя ни у одной из них не было марокканских корней. Вдохновленная своими новыми старыми подругами, мать перекрасилась в блондинку. Сделала новую прическу, еще никогда я не видел ее такой красивой. Теперь она больше улыбалась и больше плакала и, несмотря на скептицизм отца, утверждавшего, что ни один турист не захочет брать в экскурсоводы старуху, когда есть молодые, поступила на курсы местных гидов, организованные Министерством туризма. Но, как вскоре выяснилось, большинство посещающих город-групп состояли из пожилых людей, которым было гораздо комфортнее общаться с экскурсоводом их возраста, с идеальным английским и ослепительной улыбкой. Меньше чем за год моя мать стала звездой местного туризма. Каждый день можно было наблюдать, как она шагает по городу в своих зеленых поношенных сандалиях, сопровождаемая восторженной толпой людей с фотоаппаратами и в кепках от солнца. Маршрут был всегда один и тот же — от улицы Яфенов через Бахайские сады вниз к району Машава-Гермонит и Порту, а оттуда по канатной дороге обратно к монастырю Стелла Марис. Но к стандартному набору мать добавила лишний пункт. Улица Хацмаут, дом 49. Формальной причиной сделать здесь остановку служил тот факт, что когда-то в этом доме располагался тайный оружейный склад подпольной организации Хагана, что давало отличный повод рассказать пару захватывающих историй о былых сражениях, которые так любят туристы из мирных стран. Настоящая причина заключалась в том, что на первом этаже соседнего дома под номером 47 находилась типография «Эфрони». Мать появлялась там почти каждый день, вставала спиной к зданию, где проработала 25 лет, включала прикрепленный к воротнику микрофон и начинала рассказывать историю тайника с оружием. Она прекрасно знала, что владелец типографии видит ее со своего рабочего места, а чтобы он ее еще и слышал, она повышала голос чуть ли не до крика. Иногда, будучи в приподнятом настроении, она обращала внимание экскурсантов на соседнее здание и говорила, что в нем работает одна из первых в хайфе типографий, выдающийся памятник городской истории. «Think about this, dear», — со смехом сказала она отцу как-то за ужином. «В Японии есть несколько сотен людей, у которых в альбомах хранится фотография эфрони». Отец не видел в этом ничего смешного. Отец считал, что мать рекламирует типографию с целью поиздеваться над ним и с особой жестокостью напомнить, что теперь она зарабатывает больше него. Каждый день он давал себе клятву, что при приближении автобуса с туристами встанет и уйдет в печатный цех, где нет выходящих на улицу окон. И каждый день сидел на своем стуле, как приклеенный, и смотрел на ее хрупкую спину. И слушал, как она говорит. «Какое красноречие! Сколько жизнелюбия! Какая эрудиция! И сколько в ней терпения!» как обстоятельно она отвечает на вопросы туристов. «По правде говоря, твоя мать — великолепный гид», — признался он мне однажды в пятницу вечером, когда мама ушла спать. Но сказать это ей в лицо он не мог. Мать ни разу после увольнения не зашла к нему в типографию. Ни разу. Он сажал в ее кресло красивых и молодых девушек-дизайнеров в надежде, что когда-нибудь она все-таки зайдет, увидит их и будет мучиться. Но ни одна из молодых дизайнеров не держалась дольше месяца. Отец платил им жалкие гроши, доставал их бесконечными поучениями и жаловался, что они не имеют понятия о трудовой этике, что у них нет души и подлинной любви к профессии, так что они просто вставали и уходили, что неизменно повергало отца в шок, ведь раньше люди умели ценить стабильную работу. После того, как от него за год сбежали четыре дизайнера, он пришел к конклюжн, что дизайнер ему не нужен, потому что основное он умеет делать и сам, а чего не умеет, всегда можно передать на аутсорсинг. Именно так он ответил на мой вопрос, почему мамино кресло пустует. Несколько секунд отец молчал, разглядывая меня и стопку листов у меня под мышкой. А потом поинтересовался, знает ли специалист вроде меня, получивший степень лежанию на газоне, что такое аутсорсинг. Привлечение услуг сторонних организаций отбарабанил я, хорошо знакомое по десяткам переводов значение термина. Стараясь не замечать прозвучавшего в отцовском опросе презрения. «Ты сюда не ругаться с ним приехал», — напомнил я себе. «Чему обязан честью?» — спросил отец, перебирая лежащие на столе чеки. Он всегда просматривал чеки, когда был чем-то смущен. Его крупные руки, те самые, что в дождливый день закутали меня в полотенце, перекладывали с места на место бумажные прямоугольники, расправляли загнувшиеся уголки. «Я хотел кое о чем тебя попросить», — сказал я, садясь. «В этом я не сомневался», — ответил он и подписал один из чеков. «Ты ведь не пришел бы сюда просто узнать, как поживает твой отец». «Как ты поживаешь?» Отец поднял на меня глаза, в которых мелькнуло удивление, и тут же снова опустил взгляд. «Дела идут так себе», — сказал он. Когда отца спрашивали, как он поживает, он всегда отвечал про дела, а дела никогда не шли хорошо. «Не помню, чтобы отец хоть когда-нибудь был доволен или счастлив. Однажды я спросил об этом мать, и она заметила. У твоего отца много талантов. Но талант быть счастливым в их число не входит». «Весь блуди, теракты», — продолжал отец. «Люди не хотят тратить деньги, и эта улица портится с каждым днем». На прошлой неделе прихожу сюда утром, а на пороге валяется жирный наркоман. Скажи, разве наркоманам не положено быть тощими? Трое полицейских Хардли сдвинули его с места. Может тебе перебраться на Кармель, в который раз предложил я? Может и стоит, как всегда, ответил он. В любом случае, сперва надо найти клиента. Rule number one, son. Never buy with money you don't have. Погрозил он мне пальцем. Я пристыженно молчал. Тем временем отец подписал еще один чек. Все машины были отключены, кроме трудяги Роланда, выпуска 1972 года. Это была первая печатная машина, которую отец купил, открыв свое дело. И все эти годы он работал за ней сам, никого не подпуская. В конце рабочего дня он чистил ее и смазывал. Пару раз я даже слышал, как он с ней разговаривает. «Слушай, пап», — попытался я вернуть разговор в нужное русло. А как поживает тот писатель Мирон Мишберг? А почему ты спрашиваешь? Отец недоверчиво приподнял брови над очками. Да так, просто вдруг его вспомнил: Сошел с ума, запурбастерд. Я звонил ему несколько недель назад. Он не явился с новой книгой, как обычно, и я решил узнать, как он там. Ответила his wife сказала, что он в психбольнице в Тератха Кармеле. Это она его туда отправила. Говорит, у нее не было выбора. Он купил аквариум размером со шкаф и сказал, что будет в нем жить. Два месяца просидел в этом аквариуме, ел там и спал, писал, смотрел оттуда телевизор. Can you imagine? В конце концов, она не выдержала и вызвала врачей. Ого! Говорит, это из-за того, что он пережил в концлагере. Вроде бы он так и не смог прийти в себя. I don't think so. Я думаю, любой, кто безвылазно сидит дома, не ходит на работу, не видит людей и только пишет и пишет, обязательно свихнется. Я нерешительно кивнул и вспомнил слова Афира о зияющей бездне страха, подстерегающей каждого творца. И я придавил ногой стопку листов, которую положил под стул, в надежде, что она сплющится и исчезнет. — Так о чем ты хотел меня попросить? — поинтересовался отец, откладывая чеки в сторону и берясь за пачку квитанций. Неважно, — непременно ответил бы герой американского телесериала, создав тем самым горько-сладкую атмосферу упущенной возможности и растянув сюжет еще на одну серию а может, даже еще на один сезон, если рейтинг позволит. Но я думал только о чемпионате. «Я написал книгу, папа», — сказал я. Поднял рукопись с пола и положил на стол. «И ты хочешь, чтобы я ее напечатал?» — спросил отец, не отрывая глаз от квитанций. «Да, если это не слишком сложно». «Это не слишком сложно», — отозвался отец, подозрительно деловым тоном. «Я говорил с крупными издателями в Тель-Авиве, но они работают ужасно медленно», — пояснил я. — А у тебя что, горит? — Я должен опубликовать самое позднее через полтора месяца, во что бы то ни стало. — Ну, отец растянул это короткое слово, насколько мог, и достал книгу заказов. — Сколько у тебя страниц? — На данный момент 192. — Через полтора интервала между строками? — Да. — Текст отредактирован? — Нет. — Ты меня удивляешь сам. Ты проработал здесь целое лето. Ты знаешь, что рукопись нельзя опускать в печать без редактуры. Отдаю своему другу, как его там, который женился на Яре. У него наверняка полно времени с тех пор, как его выгнали из прокуратуры. Его не выгнали, он ушел. Неважно, обратись к нему, сэкономишь деньги. Сколько экземпляров тебе нужно? Четыре. You are joking, right? Что значит четыре экземпляра? Ты не хочешь, чтобы твоя книга попала в магазины? Не особенно. Тогда зачем? Ладно. You know what? It's none of my business. Но учти, самый маленький тираж, который я могу тебе напечатать, это поэтический, 300 экземпляров. А у тебя, если я правильно понимаю, не книга стихов? Нет, не книга стихов. Неважно. Это твоя книга, и ты волен делать с тиражом, что хочешь. Хоть на помойку выброси, мне все равно. Ладно. Когда ты сказал, ты хочешь книгу? Через полтора месяца. Придется поднапрячься. На следующей неделе начинаем печатать учебники, тут будет сумасшедший дом. Что-то, бурча себе под нос, он записал в свой блокнот несколько цифр. Затем достал калькулятор и перепроверил вычисления. Он всегда считал дважды, на всякий случай, и калькулятор всегда служил ему лишь подспорьем, поскольку он больше доверял столбикам цифр на бумаге. Роланд продолжал работать. Я вдохнул густой сладкий аромат типографии. Ребенком я стеснялся этого запаха, который приставал ко всем отцовским рубашкам, но теперь понял, что соскучился по нему. Я вдруг вспомнил нашу единственную семейную поездку за границу — десятидневный классический тур по Европе. Мы шагали по улицам Большого города, Мюнхена, Вены, и вдруг отец оторвался от нас и быстро зашагал, а потом и вовсе побежал в противоположную сторону. Позже выяснилось, что ему показалось, будто он слышит печатную машину, и он был обязан найти, откуда идет звук, и посмотреть, Роланд это или Гейдельберг. — Are you completely out of your mind? — спросила мама, когда он вернулся. Отец не ответил. Родители не разговаривали друг с другом до самого отеля. Отец поднял глаза от калькулятора на меня. — I'll do my best, — сказал он и добавил. — Хорошо бы ты закончил редактуру на этой неделе. — Круто, спасибо, — пробормотал я в полной растерянности. Я ждал, что отец на меня накричит, что он начнет рвать на себе волосы. Как ни странно, он выглядел даже довольным. «Я тоже хотел кое о чем тебя попросить», — сказал он, слегка подавшись вперед. «Вот оно», — подумал я со вздохом облегчения, — «все имеет свою цену». Отец написал на маленьком оранжевом стикере номер телефона. «Я хочу, чтобы ты позвонил Янкеле Рихтеру. Помнишь его? Он сидел рядом с нами на свадьбе Яары. Я хочу, чтобы ты узнал у него, какие лучшие курсы по хай-теку, и я прошу тебя на них записаться». Я покорно кивнул. «Мой отец — бизнесмен». И не стоило труда догадаться, что в обмен на согласие напечатать книгу он чего-то от меня потребует. И я взял стикер. Даже если курсы по хай-теку существуют, с надеждой, думал я, из-за экономического спада набор они объявят еще не скоро. Я поднялся со стула. Отец взял у меня рукопись и взвесил ее на ладони. «Молодец, сам», — сказал он и вдруг похлопал меня по плечу. «Написать книгу непросто. Совсем непросто». Впервые с тех пор, как я покинул родной дом, он меня похвалил. В его глазах светилась гордость, не имеющая отношения к бизнесу. Мне 32 года. Последние 10 лет я провел в отчаянных попытках не быть как отец. Я сбежал в Тель-Авив, чтобы не получить в наследство типографию и не стать его копией, никому не доверяющим скопидомом, открыто презирающим все, что не приносит мгновенного дохода. И все же, когда отец произнес эту короткую фразу, мое сердце затрепетало от нежданной радости. «Написать книгу непросто», — повторял я про себя, спускаясь к морю по улице Фрейда. «Очень непросто, но я справился. Я сдвинулся с мертвой точки. Я вырвался из своего загона и два месяца подряд скакал галопом. Мне хватило дыхания. Правда, сделал я это ради афира, ради симметрии наших желаний. Но если я сделал это один раз... Значит, смогу сделать снова. Могу разорвать цепи, которыми сам себя опутал, выбраться из гибельной трясины уныния, преодолеть свои вечные сомнения и свою зажатость. Я загадаю новые желания к чемпионату 2006 года, и они сбудутся. Я могу измениться, найти себя, найти цель в жизни. Я могу полюбить другую женщину, не Яру. Я могу теперь, когда море открывается передо мной в своем сиянии, я могу быть другом своим друзьям. Мне больше не понадобится замораживать их на страницах своей рукописи. Конечно, скоро их жизнь будет еще больше отличаться от моей, но это не значит, что моя книга должна стать реквиемом. Когда ты мчишься по дороге номер два, которая для тебя всегда была дорогой номер один, пейзаж проносится мимо окна, и ты не замечаешь ни оттенков зеленого на полях, ни стремительно меняющих конфигурацию птичьих стай над рыбными прудами кибуца «Мааган Михаэль». Ты не смотришь на заброшенную арабскую деревушку Джисер-Азарка, где несколько месяцев назад кто-то бросил с моста бетонный блок на проезжавшую внизу машину, но ты этого уже не помнишь и вообще не вспоминаешь прошлое, потому что твои мысли от него освободились и устремились к тому, чего еще не случилось, к тому, что случится. Между Зихрон Яковом и Хадерой ты и вовсе забываешь про дорогу. Забываешь, что ты за рулем, потому что внезапно тебя осеняет мысль, Даже если книга будет напечатана всего в четырех экземплярах, надо бы внести в текст кое-какие изменения, кое-что затушевать, изменить имена и географические названия, и внешность героев, чтобы никого не обидеть. Возможно, стоит включить в текст отрывки из диссертации по философии и таким образом спасти ее от полного забвения. На подъезде к перекрестку перед Нитанией тебя встречает громадная вывеска «Икеа». Но ты и ее не замечаешь потому что именно в эту минуту осознаешь, что помимо маскирующих поправок, дополнений и уточнений, например, какие команды в каком году играли в финале чемпионата, книге нужна достойная заключительная сцена. И до самой Герцли развлекаешься, перебирая в голове варианты. Один из них включает робкую девушку, лежащую рядом с тобой на пляжном полотенце в Хамее Гаши. Другой переносит нас в 2022 год на трибуну стадиона, на чемпионат мира по футболу в котором наконец-то принимает участие сборная Израиля. И все твои друзья едут туда, чтобы вместе смотреть лучшие матчи. Но когда ты проезжаешь развязку в Кварш-Марьягу, в голове рождается или залетает в окно с ветром самая подходящая и единственно возможная концовка. Добравшись до дома, ты включаешь компьютер и пишешь. Как то на летних каникулах? перед выпускным классом я договорился с Черчиллем, что заеду за ним, и мы рванем на южный берег. Я свернул на его улицу и еще издали увидел, что он не один. Рядом с ним перед домом стояли еще два парня из нашей школы. В лицо я их знал, но по именам нет. Я развернул машину и погнал прочь. Я не хотел ехать на пляж с целой компанией. Я хотел поехать на пляж с Черчиллем. И меня взбесило, что он, не спросив меня, позвал других ребят. Как будто, если я коротышка, то мое мнение уже не в счет. Как будто, если он великий Черчилль, то ему все можно. «Что с того, что у меня единственного есть водительские права с горечью?» — думал я. «Это не значит, что я должен катать всю школу». Через два светофора я развернулся и поехал назад. «Все-таки нехорошо», — думал я. Он сидит там, жарится на солнце, ждет меня. А вчера мы бегали до университета, и он все время сбавлял скорость, чтобы я за ним поспевал. Как только я остановился, те двое парней, имен которых я не знал, запрыгнули на задние сиденья. У одного из них, кучерявого, были длиннющие ноги и его колени вонзились в спинку моего сиденья, как копья. Черчилль сел впереди, указал на парней и сказал, «Знакомься, это Афир, а это Амихай». А потом кнул пальцем в меня и сказал, «Это Юваль, чувак, о котором я вам рассказывал». «Привет», — холодно бросил я, не поворачивая головы, и тронулся с места. В дворниках застряла сосновая ветка, и сколько я их не включал, не мог ее стряхнуть. «Послушай, э -э, Юваль», — сказал Кучерявый, — — У нас тут вышел маленький спор. Не поможешь разрешить? — Как, по-твоему, правильно? Хайвский или Хайфовский? — Хайвский. А я что тебе говорил? — возликовал Кучерявый и еще глубже вонзил колени мне в спину. — Тогда как ты объяснишь, что футбольные комментаторы всегда говорят «Хайфовский»? — проворчал второй парень. — Не все парировал Кучерявый, а только Зохер Бахалул, а он все-таки араб. — Зато из всех комментаторов Зохер Бахалул самый грамотный. «Не гони. Слушайте, у меня идея. Может, вместо пляжа махнем в Академию еврита и спросим там?» «Вот это мысль!» — расхохотался Кучерявый. «Академия еврита находится в Иерусалиме. Хочешь махнуть в Иерусалим, Михай?» «Нет, но у них же должен быть филиал в Хайфе. Хайфовский. У них филиалы по всей стране, правда, Черчилль?» «Ты чего не тормознул?» — вдруг заорал Черчилль. «Что? Где? Что случилось?» — испугался я. «Ты что, не видел? На стоянке автостопщиков». Там Ноя Грин, из технологического колледжа, и с ней ее подружка. Как ее там? Элиана. Черчилль пробормотал я. Машина не резиновая. Юваль, Юваль, что с тобой будет? Черчилль хлопнул меня по затылку. Для таких девчонок, как Ноя с Элианой, место найдется всегда. В крайнем случае сели бы ко мне на колени. Пассажиры на заднем сиденье расхохотались, но Черчилль немедленно их оборвал. — А вы двое напрасно ржете, — обернулся он. — Все из-за ваших идиотских споров. Если бы не вы, Юваль заметил бы Ною Грин. Кучерявый и тот, что сидел рядом, замолчали. Молчал и Черчилль. Наверное, представлял себе, что было бы присоединить к нам Ноя Грин. Пока мы ехали к морю, я думал о сосновой ветке. О том, что как только мы доберемся до побережья, я вытащу ее из подворников. Еще я думал о том, что если я как следует надавлю на педаль газа, мы взлетим в воздух и совершим мягкую посадку на воду. Еще я думал, что надо потерпеть каких-нибудь два, самые большие два с половиной часа этих трех клоунов. А потом я вернусь домой и больше никогда в жизни их не увижу.